Глава четвёртая. Вообще, учитель был странным, если не сказать больше. День нашей первой встречи иначе как случайностью не назовёшь. Ну, во-первых, он не тусуется на дне вместе с нами. Как выяснилось, он вполне респектабельный гражданин и живёт в Верхнем городе. Ну, большую часть времени живёт, совершая пару инспекций на, так сказать, производство. Не гнушается общаться с людьми дна, выспрашивая потребности, пожелания. Такой добрый папочка как бы. Насколько я знаю, он тоже выходец отсюда. Попав на дно, смог организовать людей, выиграть себе место под солнцем и нишу в бизнесе. Но то давно было, задолго до моего рождения. Так вот, он внизу бывает часто, но не постоянно. И если бы выбросили меня из флайера в любой другой день, это был бы конец. Смотрящий за дном, зам Грола, крена Лысого стал бы суетиться ради очередной поломанной калеки. А так, пацаны, что меня нашли, доложили ему, а тот не поленился доложить хозяину. Что уже можно назвать чудом? Во-вторых, сам факт того, что учитель заинтересовался мной и решил своими глазами увидеть доходягу, также относится к разряду чудесного. Ведь не поленился сходить на место, поговорил со мной, после чего отправил к Сивому на лечение. И ведь даже не стал бы спрашивать, кто я, откуда и за что меня на помойку. Вроде даже не интересно Правда, запретил называться своим настоящим именем. А может, сам потом всё разузнал. Кто, что и зачем. Теперь-то я знаю, что у него возможности хватает. Такие вот чудеса в решете. Только прозябать среди клянчей всю оставшуюся жизнь всё равно очень-очень не хотелось. И единственный путь, чтобы изменить свою жизнь, это пробиться в гвардию. Был у меня друг. Впрочем, до друга там далеко было. Я имею в виду настоящие дружеские отношения. Вернее, это я думала, что он мне друг, а он сам считал иначе. Но относился ко мне снисходительно, позволял быть с ним рядом, отвечал на некоторые вопросы. И если кто-то вдруг решал развлечься за мой счёт, всегда заступался. А если учесть, что после смерти родителей от меня в основном шарахаются, то ближе него никого не было. Речь о шныре. К своему стыду я так и не узнала имени этого мальчишки. В нашей среде не принято обзываться по имени, только клички. Кстати, про гвардию от шныря узнала. Он тоже мечтал туда попасть. Хотя, в отличие от меня, не просиживал задницу с протянутой рукой и табличкой, где указан номер счета транзакции. Он был на несколько ступеней выше. В его ежедневную задачу между тренировками входило шнырять по городу и слушать, что говорят. Такое не каждому дано. Мало уметь быть незаметным, проникая туда, куда большинству хода нет. Нужно было ещё понимать, где можно услышать интересное и вычленить из пустой болтавни прохожих нужную информацию. Короче, сходить туда-то, потереться среди тех-то и так далее. Основной же вид деятельности те самые тренировки. Туда много пацанов ходило и ни одной девчонки. Их вообще было мало. Девочек в смысле. Женщин хватало, а вот детей женского пола раз-два и обчёлся. Буквально. Обе были старше меня, лет по 14-15, девушки почти. Но их другому учили. Видимо, на этих двоих угрола отдельные планы были. Натаскивали правильно и красиво одеваться, красиво ходить, работать с игральными картами, общаться с противоположным полом. Не в том самом смысле общаться, а уметь заинтересовать мужчину правильно построив с ним разговор. Я думаю, тоже агентов разведки готовили. Этим девочкам, если и придется работать телом, то исключительно под нужными людьми. Вряд ли их так усиленно тренируют, чтобы работали впоследствии обычными проститутками. Говорю же, Гролл очень странный мужик, и планы у него выходят далеко за пределы помойки Марстауна и, возможно, самого города. Ну да ладно с девками. Мне с ними все равно не по пути было рожа не вышла. Да и не завидовала никогда этим фифам. К слову, даже узнала о них много позже. Я вообще думала, что как малолетняя особь не мужского пола была единственной в организации учителя. Так вот, про тренировки. Иногда у меня, как уже говорилось, случались выходные дни. Правда, я была клянчей, а у тех они не фиксированы. Потому что, если клиент прёт, надо работать. Отдыхали в дни затишья. И вот в один из таких дней Я очередной раз пошла искать своего друга. Ну, не сидеть же сидим в казарме и смотреть, как одни пялятся в голый экран, а другие за их спинами трахаются. не интересно мне это. Да, собственно, сами должны понимать, что ребёнку всем с небольшим на месте не сидится. Любопытство, оно, знаете ли, такое любопытство. Его избыть невозможно. Свербит где-то, и ноги сами несут навстречу приключения. А со шнырём мне интересно. Он меня учил читать и писать, правильно двигаться в плотном потоке людей. Показал альтернативные пути прохода в городе. Имеются в виду технические коридоры и целые этажи, шахты лифтовых транспортеров и доставки товаров, система вентиляции и прочее. Детский мозг еще чистый, можно сказать, девственный, благодарно впитывал крохи знаний. Думается мне, что в прошлой жизни у парня была сестра. Откуда знаю? Так я и не знаю, догадываюсь просто. Недаром же он иногда заговаривается и называет меня Леной. Сначала я его поправляла, не понимая в своей детской непосредственности, как меня можно с кем-то перепутать. Он смущался и злился на меня и, наверное, ещё на себя. Но, как правило, быстро отходил. Не сразу я связала эти вспышки злости с моими репликами. Короче, немного погодя, решила не поправлять его. «Ну, оговорился человек. Ну, Лена. Так и что? Мне не жалко. Подумаешь? Побуду ею. Не переломлюсь. Тем более, что не самое плохое имя. Во всяком случае, гораздо лучше копченый, к примеру. А то, что шнырь держится как бы на расстоянии от меня. Так оно понятно. Теперь понятно. Была б хотя бы нормальной девчонкой. В плане внешности. Так еще полбеды. Но когда другие пацаны его моим женихом дразнят, а мнимая невеста страшна, как жизнь на помойке. В общем, пацан он и есть пацан. Водиться с девчонкой? Да фу! Он и рад бы отвязаться, но я пристала как клещ. Не понимала ведь тогда, что являюсь обузой. Обузой в моральном смысле. И, наверное, в душевном, как, впрочем, и физическом тоже. Если я права, и сестра у парня всё-таки была. В общем, видимо, не сладко ему, когда я рядом мельтешу и напоминаю о нехорошем прошлом. Нашла его на базарной площади. Хм, вот сказала и поняла, что с базарами стариной глубокой, как, впрочем, и с площадями, это базарная площадь роднится лишь в том, что тоже торговля и тоже большое шумное пространство. Однако ж нет неба над головой, и всё происходит под крышей города, который от орбитальной станции мало чем отличается, кроме своего расположения. Как бы то ни было, Тут жители дна торговали кто чем мог. Одиночки себе на карман, а подневольные, вроде меня, работали на организацию. Короче, разный народ, и не только с дна. Сюда приходили и те, кто уже не на дне, но ещё не сильно высоко забрался. Шныль со стайкой незнакомых пацанов, не наших, к слову, играл в какую-то игру. Там надо было одинаковые металлические кругляши бросать об стенку так, чтобы они отскакивали и ложились максимально близко друг к другу. Сначала жребий, понятное дело, кто первым бросает, а потом начинается. Один кинул, кругляш отскочил и упал на пол. Кидает второй. Если его кругляш упал рядом и пальцами одной руки удается соединить оба кругляша, то можешь забрать оба. Если нет, значит выиграл тот, кто бросал первый. Это если двое играют. Ежели человек больше двух, То выигрывает тот, чей кругляш ближе всего, к первому брошенному. Или, опять же, хозяин первого кругляша, если до его предмета никто дотянуться пальцами не может. А поскольку пальцы у всех разные по длине, ради справедливости выбирают мерилу, чтобы только он мерил. Правила нехитрые, но такую игру увидела впервые. Каждый такой кругляш, диаметром сантиметра 3 и толщиной около 3 мм, являлся и битком, и ставкой, и оценивался в один бит. То есть после того, как все откидались и обмерились, счастливщик подсчитывает свой профит, и другие участники переводят ему выигрыш уже в электронной валюте, а кругляши возвращаются владельцам. Я подошла в самый разгар веселья. Некоторое время они меня даже не замечали, увлечённые процессом. Но продолжалось это недолго. «О, глядишь, ны. «Твоя невеста явилась!» Ощелился в щербатой улыбке один парень с видом прожжённого пройдохи. Удивляться нечему, что меня знают. Видели вместе не раз. Я ж в любую свободную минуту за ним хвостиком родила А тут и остальные загомонили, стараясь наперебой придумать подколку по забубенистей. Шныль хмуро зыркнул на меня. «Чего припёрлась?» «Я просто пожала плечами. Дескать, да так?» «Иди отсюда! Я скоро на тренировку!» «Некогда мне!» «А можно я с тобой?» — законючила я. Мне было дико скучно, и возвращаться обратно в казарму желания не имелось. «Да не гони её!» — вступился за меня конопатый парень, который цветом волос мог легко посоперничать с самим солнышком. «Малая, хочешь с нами сыграть?» «Я не умею», — отвечаю. Шнырь продолжает хмуриться. Ему точно не нравилось происходящее. «Да чего там уметь? Сейчас научим!» И меня научили. Правила, как уже говорилось, нехитрые. Вот только ни одного кругляша у меня не было. А народ явно настроился на потеху. Я в тот миг этого, конечно же, не понимала. Чистейшей воды любопытство обуяло. Ведь происходило что-то необычное. Зато Шнель, похоже, понимал и хмурился всё сильнее. «Копчёный, иди лучше обратно», — сказал он. «А ты ей родственник, что ли? Чего раскомандовался?» Оборвал его другой пацан, самый, наверное, крупный и старший из всех. Мы с ней в одной бригаде. Стоит на своём шнырь. Ну и чё? Ты ей не начальник, а у неё выходной, так? Последний вопрос — это уже ко мне. Я киваю. Ну, это ведь действительно правда. Давай сюда, малая. Не слушай этого зануду. Он почти проигрался. Вот и злится. Я тебе даже биток дам. И Верзила с довольной улыбочкой протягивает мне кругляш. «Ну, правда, мне интересно было, потому о каком-либо негативе даже не думала. Да и сколько там мозгов было, нечем ещё толком думать и проводить физиогномический анализ». «Нет», — возразил Шныль, — «она со мной, значит, и кругляш с меня». «С тебя так с тебя», — не стал спорить Верзила. Он, видимо, среди компашки парней главным числился. шнель вздохнул тяжко и протянул кругляш, тихо прошептав. Лучше бы ты пошла обратно, как я сказал. А мне что? Его слова меня даже не насторожили. В одно ухо влетели, а в другое фыр — тайга. И нету. Хотелось поскорее начать играть. Впрочем, за этим дело не стало. Заново посчитались и начали. Первым выпало бросать Верзили. Его биток отлетел от стены почти на метр. Потом народ начал метать свои ставки. Получалось по-разному. Кто-то довольно близко клал свои снарядики к первому. У кого-то получалось не очень. В том числе и шнырь отстрелялся из рук вон плохо. Дошла очередь до меня. «Давай, милая!» — подзуживают пацаны. «Покажи нам класс!» Меня долго просить не надо. Смерила взглядом диспозицию, повертела в руках биток, привыкая к весу, и бросила. Дзын, звяк и тишина. Гробовая. Только шум базарной площади и ошарашенные взгляды пацанов. Больше всех глазам были у шныря. Ещё бы! Мой кругляш лёг поверх первого. А вот я почему-то не удивилась даже. Я хотела, чтобы так случилось. Ну и вот. Сгребаю выигрыш с торжествующей улыбкой. На душе радостно. Улыбаюсь. Шнырю, конечно же. Как бы говоря ему. Видал, как могу. Правда, вряд ли мою улыбку кто-то оценил. Или хотя бы понял, что это улыбка вообще. Я иногда забываю, как выгляжу на самом деле. Хераси ты мечешь! Восхитился главный заводила. А ну еще раз! Снова считаемся. И мне выпадает кидать первый. Прикидываю, что к чему. Хоть еще и дура дурой была. Но сообразила, что хуже всего бросать первый. В этом случае проигрыш почти гарантирован. Имеется в виду мой проигрыш. Дальше не знаю как. Но появилась идея, что если закрутить кругляш и бросить вертикально ребром он вернётся под самую стенку, и тогда трудно придётся моим соперникам. И у меня даже получилось. Бросила его двумя пальцами, закручивая, да не учла направление, которым надо крутить. Ошиблась. С кем не бывает. Получилось наоборот. Вместо того, чтобы вернуться к стенке, кругляш укатился вообще хрен знает куда. Еле нашла под ногами прохожих. Ещё и пинка получила от кого-то. Видимо, чтобы под ними, в смысле ногами, не путалась. Пацаны даже кидать не стали. Тупо отдали выигрыш. Снова считаемся и кидаем. Первым метнул рыжий. Я второй. И снова мой биток лёг поверх первого. Результат никто не смог повторить. Так и пошло. Случались и осечки. Не без того. Но в основном я была в выигрыше. Так увлеклась, что даже не заметила, как вокруг нас Собралась толпа наблюдающих, а улыбки моих соперников начали напоминать скорее оскал Никто больше не шутил, а шнель так и вовсе мрачнее тучи сделался. А я веселилась от всей души. Биток, послушный моим пальцем, летел куда надо. Кредиты через наручный коммуникатор бесперебойно поступали на счёт. Попробовали бы пацаны меня надуть. Толпа спонтанных болельщиков стояла над душой и ревностно следила за каждой трансакцией. А через два часа Шныль заторопился. Мыл, на тренировку надо. И всё такое. А потому мы уходим. Мы — это я и он. Так иди на свою тренировку. А малявка с нами ещё поиграет У неё ж выходной. Имеет право. Нет, она пойдёт со мной. Стоял на своём парень. Да кто ж её отпустит-то? Осклабился-заводила. Зря он это. Ошибочку допустил. Толпа болельщиков тут же загомонила. Послышались слова типа «лохотрон», «кидалово» и тому подобное. Народ не скупился на красочные определения вида деятельности. Парню при таком раскладе ничего не оставалось, кроме как пойти на попятную. Не дурак оказался. Понял, что ляпнул, не подумав Начнешь упрямствовать, могут и бока намять. Плюс органы правопорядка обязательно на бучу подтянутся. Кому это надо? Опять же, мышь не сами по себе, под гролом ходим. Тронуть нас при свидетелях. Это ж потом даже искать не станут. И денег при этом тоже жалко. Аж зуб крошится. Но ничего не поделаешь». «Да пусть гадится, если хочет», — резюмировал парень. «Просто малярки сегодня прёт. У новичков часто такое бывает. Хотел дать побольше заработать. Но раз нет, так нет. Понимаю». Зрители одобрительно загудели. Реабилитация мелкого и горного бизнеса прошла успешно. «Ну, раз такое дело...» — ещё не закончил Верзила. «Шнырь, надо бы должок отдать». «Так я и отдам. На днях. Просто сейчас столько нет». «Да я бы и не против. Но, понимаешь, деньги вот прямо сейчас понадобились. А долг — это ведь долг, верно? Проигрался? Верни». «Справедливо. Я ведь правильно говорю?» «Не?» Теперь толпа гудит одобрительно уже в его поддержку. «Зак, вернул я». «Ты же меня знаешь! Всегда возвращаю!» Но этот Зак, видимо, решил отыграться за своё фиаско и не соглашается. «А сколько ты должен?» — спрашиваю я. «152 кредита!» — бурчит в ответ Шнырь. «Кому переводить? Для него денег нисколько не жалко. Это же Шнырь. Мой друг. Единственный друг». Рассчиталось в общем, и мы пошли на выход с базара. Да только приключения ещё не закончились. Самое интересное было впереди. Куда Шнель ходил на тренировку, я знала. На самой тренировке, понятное дело, не была, но не в том суть. Сначала даже не поняла, почему он не пошёл прямой дорогой. Подтащил какими-то закоулками, тёмными переходами. А это, оказывается, он так возможную погоню путал. Это я ни сном ни духом. Всё ж по-честному было. Зато Шнэль точно знал. Не выпустят нас с такими деньгами. Если б всего пару-тройку битов выиграла, так и не тронули Ради рекламы. Дескать, всё по чесноку. Но там больше трёх сотен на круг вышло. А это совсем другие деньги. На дне и за пару бишек грохнуть могут. Короче, шнырь меня тащит, а мне весело. Мне всё казалось, что в какую-то игру играем. Но не игра то была. Нас встретили. Не получилось у парня вывести меня безнаказанной. «Оу, шнырь! И снова здрасте!» — лыбится здоровый лоботряс. Вся кодла в сборе. Как сообразили, где искать? История умалчивает. Нам не сказали, а мы и не спрашивали. Не до того было. Вот тут я уже начала понимать, что творится какое-то непотребство. Шнырь меня себе за спину задвинул. Чего ты хочешь, Зак? С тобой рассчитались полна. Это ты так думаешь. Вот только, сдаётся мне, малявка не случайно появилась. И надо же, какая меткая, да? Вот и возник вопрос. А специально ли ты ее привел? Хотел обуть нас на серьезные деньги. Так не делается, Шнырь. Ты не прав. Ответить бы надо. И ничего он меня не звал. Высунула я свою рожу из-за спины друга. Я сама пришла. Сыц мелочь, шикнул на меня Шнырь. Правильно, осклабился Верзила. Пока парни разговаривают, девка молчать должна. но ну, так что, ответишь за подставу? — Не было подставы, Зак. Она правду говорит. Таскается за мной везде. Прилипла — не оторвёшь. — Так женись, — ржут пацаны. — Ещё чуть — и она в сок войдёт. Знатная жена выйдет. Мне обидно до слёз. Они ведь даже не над шнырём потешаются. А мою внешность тролля. А ещё этот — прилипала, таскается. Ну, хоть плачь. Так-то он никогда меня не гнал. Кривился — было дело. Пацан ведь — это нормально а тут прямо вот обидные вещи говорит. Теперь-то понимаю, что таким образом выгородить пытался. Отвести угрозу именно от меня. А тогда... Да вы на себя в зеркало смотрели? Отвечаю ржущему стаду молодых жеребцов. С такими сморчками мутить, себя не уважать. Как есть уроды. Естественно, такой ответ сама бы не в жизни придумала. Но житие в казарме, где народ не стесняется в выражениях и прочем, Накладывает отпечаток. Слышала однажды, как одна из наших сильно потасканных и побитых жизнью красоток отшивала непрошеного претендента на секс. Вот и повторила почти слово в слово. Правда, тем самым только хуже сделала. Драка вспыхнула мгновенно. Едва я успела закончить свою обличительную речь. Вот только что мы вдвоем могли сделать. Их было на два человека больше. Меня же, как бойца в тот момент, даже рассматривать не стоило. Так что, по сути, шнырь один против четверых схлестнулся. А дрался он здорово. Правда, двигался красиво. Это даже я поняла. Даром, что дура набитая. Но победило в тот раз количество, а не качество. Мне, соответственно, тоже досталось по соплям. В стороне шни стояла. В самую гущу лезла. Так хотелось помочь другу. Правда, больше мешало Но от души же старалась. Кончилось всё довольно быстро когда нож Верзила оказался у горла шныря. Я сидела на заднице и размазывала кровь, струящуюся из остатков носа. «Выбирай, малявка, жить твоему женишку или нет?» — предложил заводила шайки. А выбор был прост. Возвращаю деньги, нас отпускают, с условием, что больше никогда не сунемся в игру. Если же не захочу этого сделать, шны умрет, и я вместе с ним. Никто нас не найдет. Они даже гнева Грола почему-то не боялись, ведь понимали же, что если отпустят, то молчать не будем. Именно поэтому я не стала включать жадину, в надежде на ябедничать, кому следует. мышь не обы, на кого работаем, на самого Грола, мать его Йети. Учителя тут все уважают и боятся. Однако, на самом деле, личность жаба верещала от возмущения, прямо вот благим матом заходилась. Это ведь, по сути, был первый мой заработок которые не надо отдавать в общак. То, что на основной работе подавали, естественно, сдавалось. Но если смог в выходной разжиться левыми деньгами, то всё твоё. Понимаете, каково мне было? Одно дело — погасить долг друга. Тут, как говорится, сам Бог велел. И другое — когда кровное в наглу отнимают. Жаба душила со страшной силой. Под протокол переведи. Не забудь сказать, что делаешь это добровольно и претензий к нам не имеешь, инструктировал меня здоровый урод. Если звучит такая фраза, значит, парень уже совершеннолетний и имеет собственную нейросеть. Хорошую или бесплатную, с минимум функций, неважно. Важно, что сделка официально фиксируется платежной системой, и впоследствии ее хрен оспоришь. И пофиг всем, что Шнерри в это время на пере Это мало кого заинтересует. Да и сделка не с ним была, а со мной. В общем, деваться некуда. Перевела, и нас, правда, отпустили, наградив нагрузку ускоряющими пинками. Но я горела праведным гневом, желая наказать обидчиков. Только вот ни хрена не вышло. Шнель мне чуть позже, по пути на тренировку, все обстоятельно объяснил. Оказывается, Грол запрещает своим людям играть в азартные игры на интерес. За нарушение правила последует суровое наказание так что лучше бы нам промолчать. Не было игры, не было денег. Легко пришли, легко ушли. И что примечательно, нас хоть и нагрели, до да отпинали прилично. Прибытки всё равно остались мы. Да, деньги пришлось вернуть, но долг шныря погашен, причём публично, при большом скоплении народа. Видаков того дела более чем достаточно, тут уже не предъявишь. Как говорится, сдраны овцы хоть шерсти клок. «Но вообще, спасибо, копчёная!» — сказал он в конце. «За что?» — не поняла я. «За то, что не пожалела денег». «Так ты же мой друг!» — искренне удивилась я такому раскладу. И вправду не понимала, как можно было пожалеть денег ради жизни человека, ближе которого нет. Плевать, что он сторонится меня на людях и злится, когда моим женихом обзывают Тем не менее продолжает возиться со мной и отвечает на кучу глупых вопросов. Вздыхает тяжко, не без того. И да, закатывать глаза от моей дремучести. Дескать, откуда ты на мою голову взялась? Но отвечает же, не гонит. Для меня этого более чем достаточно.